Глава 44. Оружие, сказал он с горечью. Самое смертоносное. Да, самое-самое массового поражения. Эфет его создал и сейчас готов применить. Нет, он всегда был готов и всегда пытался, но сейчас появилась реальная возможность. Башня 2 это единственное оружие, которым обладает Запад. Увы, через чур мощное. У противников оружия побольше. Все виды фундаментализма, вахабиты, движение талибов и прочее, но они рассчитаны на продвинутые умы, она вскрикнула негодующе. Это вахабиты продвинутые умы? Судя по газетам Запада, нет. Но если судить по духовному уровню, это у них уровень. Повторяю, сказал он. Для сохранения вида людей никакие меры не ужасны: ни клизмы, ни рвотные, ни даже хирургическое вмешательство. хирургическое вмешательство, сказала она медленно. Это разрушить башню 2, не дать её построить, поправил он. В обозримом будущем. Понятно, сказала она ещё медленнее, хотя в голове всё шло кругом, и понятно было только то, что ничего не поняла. Ты из той части интеллигенции, что столкнулась с грузчиками и военными, тупыми национал-патриотами и теперь стала врождённо соединённым штатом? Олег удивился. Я врождённ Враждебен соединённым Штатам? Да, сказала она с вызовом. Разве не так, что меня и удивляет эта же вершина цивилизации, светоч прогресса. Он выставил ладони. Лапочка, у тебя такие странные обвинения. С чего бы я был враждебен штатам или какой-то другой стране или народу? Это всё мои страны и мои народы. Моих детей где только нет. Хмм. Я по своей природе вообще не могу быть врождённым страном или народом, понимаешь? Не понимаю, ответила она резко. Почему? Ну, ответил он, посмотрел ей в глаза, замялся. Такая вот у меня странная природа, и даже национальность странная, что я им всем родня. Какая у тебя национальность? спросила она подозрительно. Невар? Это что такое? Метис или мулад? Да, что-то в этом роде, только с обратным знаком. Но почему тогда? Лапочка, пойми, я не могу быть националистом уже по той простой причине, что моей нации давно нет. А есть те народы, которые вышли из неё. Славяне, германцы, индийцы, египтяне, семиты. Для меня есть только те человеческие образования, которые возникают то в одном месте планеты, то в другом, что влияют на развитие человечества в целом или могут повлиять А как они называются? Какая там религия, какой строй это меня как-то не волнует. Я столько повидал религий, политических учений, что оцениваю их только с точки зрения полезности для рода человеческого. Сейчас часть населения планета переселилась за океан. Там быстро создалось общество, что начало активно влиять на остальные племена и народы. Естественно, к нему особое внимание, как было к могучему Риму или к не менее могучей египетской державе. Что полезно, надо поддерживать, что не полезно, она спросила Едавита. Но, похоже, ваш суд решил, что вся эта страна, весь народ не полезны. Он поморщился. Лапушка, мне это ниже пейджера, как они называются. Но все знают, что для развития общества необходимо создавать добавочные требования, которые не только отсутствуют в кодексе выживания отдельной особи, но и противоречат ему. Это образование людей, которое называется США, опасно миру не столько тем, что в силу уникальных особенностей его возникновения у них этих качеств не было, а тем, что они уже экспортируют разрушительные действия в те регионы планеты, где эти качества еще остались. По сей мудрость этих людей, людей из того региона, надо уменьшить. Если не удастся терапии, что ж, она похолодела. Его голос стал деловым. Она словно в очае увидела сотни ядерных грибов, что растут над цветущими долинами США, над её сказочно красивыми городами. "Почему?" прошептали её холодеющие в ужасе губы. "Почему? Если на пальцах то не сдерживаемой идеологией и запретами людская масса по ту сторону океана легче других поддалась реверсу. Ни фига себе на пальцах. Какому реверсу?" лапушка, сказал он, извиняясь. Мне трудно это объяснить. Представь себе, идёт ломка, как после запоя или когда наркотики уже слабеют. После запоя тоже так? Это одно и то же. Любой организм страшится разумности, и человеческий тоже. Поэтому так инстинктивно тянется ко всему, что способно заглушить хоть на время. Алкоголь, наркотики. А в каких это масштабах? Достаточно посмотреть, сколько выпивается и выкуривается. Животные счастливы, ибо не знают той бездны страхов и неуверенности, что открывается перед мыслящим существом. Даже если это мыслящий полуграмотный горощик. У него свои сложности, свои страхи, которые исчезают, когда прикладываешься к бутылке. Когда-то подсчитали, сообщила она, что человек в среднем мыслит 4 минуты в сутки, а остальное время пользуется бездумно готовыми алгоритмами. Ну как иной раз едешь в транспорте не в ту сторону, потому что садишься привычно, бездумно. А сегодня надо было как раз в другую сторону. Также пользуются готовыми шаблонами приветствий, улыбок, разговоров по погоде и здоровью. Это облегчает жизнь, согласился он, когда знаешь заранее, что тебе ответят и что ты ответишь. И это даже не шахматная партия, где наперед известны только первые ходы. Это дуэт на два голоса, когда всю песню знаешь до конца. Но в глубине этого лежит все тоже стремление нашего организма обходиться без привлечения разума. Мол, вполне достаточно и того, что в подкорке, а то и в спинном мозге, так что это хоть и не болезнь, но такая опасная леность ума и воли, что допустить распространение на весь мир – это погубить род людской. А я людей люблю, если честно, и за то, чтобы выжил весь организм, я готов язвочку прижечь коленным железом. Вон, как Господь Бог прижег две язвочки по имени Содом и Гоморра, дабы зараза не расползлась по всему роду людскому. Она сказала победно, вспомнив где-то прочитанную фразу. Любить человечество легко, труднее любить отдельных людей. Ни фига, возразил он. Как раз отдельных проще, а человечество я бы его за тупость и лень, э, на другого нет, увы. Приходится работать с этим. Елена прерывисто вздохнула. Мрак насторожился. Что-то случилось? Да нет, ответила она слабеньким голосом и вздохнула. Просто подумала. Мрак погладил её детское колено. "О чём? Ты ни о чём не тревожишься. И давай, чиш, чиши". "Да я не о себе. Где мой лохмач? Куда он делся, бедный? Он только с виду страшный, а так очень добрый и ласковый. Я его очень любила". Она прерывисто вздохнула. Большие глаза стали печальными, заблестели влагой. Мрак в полном бессилии оглядывался по сторонам. "Олег сказал сердито. Мрак Что за трусость? Да скажи всё или покажи. Женщины насторожились, смотрели то на Олега, то на Мрака. Мрак нахмурился. А ты сказал, у меня не было необходимости, отпарировал Олег. Да? Так вот и у меня, по крайней мере, острый пока нет. Олег покачал головой. Да и зря ты трясёшься. На самом деле этот мир всё ещё тот, древний. Это в прошлом веке прошла волна увлечения наукой, а сейчас снова везде гадалки, колдуны, экстрасенсы, шаманы. Вся эта шушера всех бы связал в одну кучу до да в самое глубокое место в море. Скажи, никто даже не удивится. Мрак сказал езвительно. Да уж. Юлия спросила настороженно. Мужчины, что у вас за тайны? Мрак засмущался, ответил Олег. Страшиться Елену напугать. Дурень. Да ты ей таким ещё больше понравишься. Елена переводила непонимающий взгляд с одного на другого. Наконец сказала решительно: "Я не знаю, о чём вы говорите, но Мрак может мне сказать всё. Это что-то очень неприятное. Сейчас сюда вломится его жена?" Мрак зарычал, но все ясно услышали в его рычании стон. Олег сказал Мраку злорадно: "Вот видишь?" Елена спросила Олега: "Я что-то не то сказала?" то заверил Олег. Самое то, лучше не сказать. Мрак нехотя, борясь с собой, поднялся с её колен, вздохнул, отошёл на пару шагов. Лицо его стало землистого цвета. Он посмотрел на Елену долгим взглядом, из груди вырвался тяжёлый вздох, похожий на стон раненого зверя. "Давай", сказал Олег настойчиво. Мрак метнул на него злобный взгляд. Елена ахнула, сделала движение броситься к Мраку. Ибо он вдруг просто рухнул на землю. Елена всё-таки вскочила, под ногами дрогнула от тяжёлого удара. Мрак скрючился, застонал, руки и ноги подтянул под себя, словно прятал их от огня. Через мгновение из груды одежды поднялся огромный чёрный пёс. Елена мгновение стояла отарапев, затем с радостным воплем: "Лахмач, ты нашёлся!" бросилась к нему, упала на колени, обхватила за шею, запустила пальцы в густую чёрную шерсть. прижималась к его огромной, как башня танка, голове. Елена отшатнулась. Олег ухватил её в объятие, придержал, успокаивая. Чёрный пёс нерешительно лизнул Елене руку, а затем, расхорабрившись, лицо. Она счастливо смеялась, теребила щупало, целовала в морду, тоже лизнула в нос. Пёс неуклюже уворачивался. Она верещала и хватала его за уши. Как вдруг её руки отпрянули, а глаза стали медленно округляться. за её спиной Олег повернул Юлию к себе лицом, сказал настойчиво: "Мрак, для начала довольно". Пёс упал на пол точно так, как падал мрак. Пол загудел, словно рухнул шкаф. Дыхание остановилось в груди Елены. С пола поднялся мрак. Он торопливо схватил брюки, надел, от спешки не попадая голыми ногами в ботинки. Человеческие пальцы спешно застегнули кожаный пояс. "Лена", проговорил он тихо. Я дурак, мне так делать не следовало, она пролепетала. Ты, а где же лохмач? Нет, что это её? Ты есть лохмач? Ну да, ответил мрак. Понимаешь? Он запнулся, а Олег сказал громко. Лена, любовь способна делать чудеса. Был кобель как кобель да непростой, а чёрный, которого не отмоешь до бела. Но вот он встретил вас, и всё в нём переменилось. Лена перевела с него недоверчивый взгляд на мрака. Это правда? Я что, в самом деле тебе нравлюсь? Олег сказал мраку с мягким упрёком. Вот видишь? Она нисколько не удивилась. В этом мире все готовы, если не к нашествию инопланетян, то к чудесам хилеров или гандванских йогов. Елена пролепетала беспомощно. Нет, не могу, это глюк. Я тронулась, да? На самом деле я сейчас сижу в психушке со связанными рукавами. Олег вздохнул. Ещё один парадокс этого времени. Все на перебой толкуют о чудесах, но когда им самим что-то невероятное, то же рациональное объяснение. С позиций своего времени, развития, образования, менталитета. Нет, Лена, вы простите, что я вас так называю, но это не глюк. Это в самом деле ваш лахмач, что на некоторое время стал человеком. От вас, естественно, зависит, останется ли он человеком, хмм, человеком ещё на некоторое время. Мрак обнял её. Она жадно прильнула к его необъятной груди, спряталась. Он укрыл громадными лапами. На Олега и даже благополучную Юлию сердито зыркали злые глаза. Юлия тоже уткнулась лицом в грудь Олега. Он гладил её по спине. Она чувствовала его широкую ладонь на её затылке. Проговорила осевшим голосом: "Я всё ещё дорожу? Нет? Вы даю. Олег, ваши шпионские перевоплощения меня рехнут. Как вы это делаете? Какие-то особые спецтренировки?" Олег поцеловал её в лоб. Вот видишь, какая это умненькая. Сама ей ответ нашла. Да, конечно. Только он не должен вот так на людях. Но после одного задания он мм впал в депрессию. Жить ему стало тошно от страха перед невыносимыми реалиями жизни, из экстраверта перешёл в стадию эндоверта, то есть спрятался от реалий той жестокой жизни, в которой живём все мы. Но некоторые взрослые дяди впадают в детство, начинают сюсюкать и какать в штанишки. А этот этот просто перешёл в пса, за которого принимают решения, чешут, гладят, кормят, купают. Юлия глубоко вздохнула. Её красивая грудь приподнялась и чуть опустилась. Но тут же Юлия выпрямилась, отчего грудь осталась высоко. "Это уже перебор", сказала она веско. "У тебя депрессия, у мрака депрессия. Что теперь за мужчины? Весь мир на наших женских плечах, атланты". Елена Пуглива подняла глаза на Юлию. А что с ним? Юля другой рукой обняла ее за плечи. С ним еще хуже, чем с Мраком. И интеллигент. Она произнесла это слово с таким презрением, что Елена невольно проследила за ее рукой. Не потянется ли к пистолету?